Глава 12. Встреча Антона Сильвии прошла целиком по намеченному им сценарию. Иначе и быть не могло. Слишком выгодным было его положение и безнадежным ее. Форзель знала о своей партнерше все, а о нем почти ничего, за исключением общего представления о факте существования и исторически сложившихся способов распознавания признаков вражеской деятельности. Их первая личная встреча произошла лишь в Ставангере в 1984 году, и тогда они, как равноправные договаривающиеся стороны, занимались урегулированием конфликта, возникшего между их резидентурами вследствие появления на сцене Третьей Силы, то есть Новикова, Шульгина, Левашова, ставших на защиту ренегатки Ирины. Но обставлено это было так, что агры приняли безрассудных и отвязанных до потери чувства самосохранения людей за представителей посторонних и, возможно, высших по отношению к ним сил. Этой леди Спенсер до судьбоносного дипломатического интермецо жить более 40 лет. Она, кроме того, пока не догадывалась, что джентльмен, пригласивший ее на деловой завтрак, назвавшийся незнакомым, пусть и прилично звучащим именем, имеет непосредственное отношение к сэрам Ричарду Меллони и Говарду Грину, а также и к господину Шульгину, о котором ей писала ее дублерша из прошлого. Он доставил ей несколько не вполне приятных минут личного общения в чужом, впрочем, облике. Должность и чутье не позволили ей отклонить предложение незнакомого человека, сделанного по всем правилам этикета и, вдобавок, содержащего легкие намеки на суть выполняемой на земле работы. Приняв необходимой предосторожности, леди Спенсер минута в минуту прибыла ко входу в ресторан «Адмирал Бен Боу», расположенный буквально в нескольких шагах от ее особняка на Элизабет-стрит. Заведение считалось более чем респектабельным, почти клубом, куда вход гостю с улицы мог быть воспрещен без объяснения причин. Шульгина подлинного нынешней Сильвии никогда не видела, от чего маскироваться Антону не было необходимости. Оделся он строго подобающим родовитому аристократу образом. В 30-е годы в Англии таким вещам уделялось самое серьезное внимание. Усы настоящие, колониальные, вроде как у доктора Ватсона, он по совету Шульгина успел отпустить, пока обживался в столице Туманного Альбиона. Леди тоже была одета сдержанно элегантно, в темно-серый костюм, удлиненный жакет в талию, узкая юбка до середины голени, туфли на устойчивом не слишком высоком каблуке, шляпа с широкими полями. Странным образом, наряд Сильвии походил на тот, в котором она явилась на переговоры в Ставангере, невзирая на все поправки на моду, время и прочее. Стиль, одним словом, оставался тем же. Обменялись положенными приветствиями. Сильвия смотрела на него слегка настороженно, он весело и безмятежно. В первые же минуты Антон дал понять даме, что к земным ее делам, финансовым и личным, их встречи не имеет отношения. Она приняла информацию к сведению, только не сумела до конца совладать с лицом, но выдавшим подлинные эмоции холодноватой и демонстративно уверенной в себе женщине, что и неудивительно, не успела еще опомниться от недавних событий, от встреч с Даяной, Лихаревым и Шульгиным в облике Шестакова, От нового знания о сущности к своей и всего мироздания. Так теперь это. Тем более Шульгин сказал Антону, что пообещал Сильвии скорую встречу в Лондоне. К ней она, видимо, все время и готовилась. Жаль только, что не было у бывшего форзеля полной стенограммы их прощального разговора. Только вольный пересказ. Хорошо, если бы Александр оставил в одолженном теле нужный фрагмент своей памяти. Но чего нет, того нет. Остается импровизировать, играя на опережение. За несколько минут он резкими, не требующими детальной проработки штрихами, изобразил ситуацию именно с сегодняшнего дня, предложив не отвлекаться на утратившую актуальность в частности. С точки зрения лица, полностью находящегося в курсе взаимного противостояния последних полутора столетий. С тех пор, Как вы побывали в Москве и плодотворно побеседовали с господином Шульгиным, обстоятельства в очередной раз изменились, как мне кажется, в лучшую для всех сторону. В качестве доказательства он показал Сильвии письмо, что она передала Шульгину от имени себя же в варианте 21.84. Так это вы и есть? Не сдержала удивления, а может быть и суеверного страха леди Спенсер. Нет, я всего лишь его представитель. Но, облеченный всеми полномочиями, как таковой, я ваш коллега и вечный противник, шеф Аташе по планете Земля. Сколько лет занимались практически одним и тем же, как выяснилось, вполне бессмысленным делом, и только сейчас встретились воочию. Когда и дело проиграно, и смысла в нашем существовании якобы нет. Предупреждая, готовый вырваться вполне естественные в устах Сильвии слова, совсем не хотелось вязнуть в идеологических и профессиональных словопрениях, Антон обрисовал ей самые свежие новости с межгалактических фронтов, которые, если признать их достоверными, избавляли его и ее от последних обязанностей долга и присяги. О себе сказал до предела искренне о том, как помогал землянам вопреки воле и прямому приказу начальства, и получил за это пожизненный срок. Но знаете, дорогая, не зря я для цели службы, ни для чего другого изначально изучал людей не с точки зрения колонизатора или цивилизатора, а просто как равных себе. Читал их книги, старался быть одним из них, Выпивал с солдатами у костра чарочку на позициях под Мукденом, хотя со своими погонами мог бы в тот же момент сидеть с генштабистами в резиденции Куропаткина, а то и просто не ездить на ту дурацкую войну. Не жил в таких особняках, как вы, при том, что и денег хватило бы, и дворцовые набережные в Петербурге куда изысканней вашей Бельгравии. «Не вижу смысла в упреке» сказала Сильвия, нервно потягивая розовый джин, любимый напиток королевской семьи. Какой упрек! Вы просто не дослушали. Когда я встретился с этими людьми, которые через 46 лет всю вашу контору поставили сначала на уши, а потом на колени, а лично вас перевоспитали до того, что вы из 21 -го года одному из них письма стали писать. При этих словах леди Спенсер пока еще дама с привычками викторианской эпохи едва заметно покраснела. Ибо в упоминаемом письме было сказано, «Мы с Александром находились в достаточно близких, взаимоприятных отношениях». «Я понял, что с ними можно и следует иметь дело», – продолжил Антон, как бы ничего не заметив. «Отношения у нас складывались не всегда гладко, но в результате упомянутый Александр Шульгин – «Спас меня от крайне печальной участи. У нас неземные тюрьмы, у нас не убегают и не освобождают условно-досрочно. Теперь я перед вами». Антон сделал театральный жест, после чего, наконец, налил и себе наилучшего из возможных в Лондоне виски, ирландского, доставляемого не в бутылках, а в бочонках, вместе с пересыпанным солью и опилками озерным льдом которые перед подачей на стол тщательно моют. В письме было также сказано, что после произнесения соответствующей формулы, а может лучше сказать заклинания, вы можете воспринимать господина Шульгина как посвященного первой степени. Слушайте! Леди Сильвия приветствует сэра Ричарда и... Вам достаточно? Антон откинулся на спинку кресла, довольный собой, поманил пальцем пробегавшего мимо боя, немедленно подавшему ярко тлеющий фитиль в бронзовой чашке с песком, чтобы джентльмен мог раскурить сигару, не оскорбляя свое обоняние запахом серы и фосфора тогдашних спичек. Их кабинет представлял собой подобие театральной ложи, вполне изолированной с трех сторон, а спереди огражденные деревянным барьером и бархатными шторами, которые в любой момент можно задернуть. А пока виден общий зал и, главное, входная дверь. Вдруг появится человек, которого ты ждешь с тем или иным чувством. Да, сэр Ричард, теперь мне достаточно. Нет ни малейших сомнений, что вы полномочны представлять названного господина. «Может быть, в нынешних обстоятельствах мне лучше будет значиться сэром Говардом Грином?» «Было время. Вы представили эту персону почти всему королевскому семейству, многим министрам, в том числе Уинстону Черчиллю. Я сейчас выгляжу точной копией нашего общего друга, с поправкой на прошедшие годы, естественно». «Я? Ах, да, простите. В двадцать первом году, наверное». И как же мы замотивируем столь долгое ваше отсутствие? Последний раз в 24 четвертом, счел нужно уточнить Антон. Ну, самое простое, я вначале странствовал по Центральной Африке, а потом 10 лет прожил в Тибете и окрестностях. Брал уроки просветления лично у Далы Ламы. Крайне успешно, замечу. В любом обществе продемонстрирую такое, да и вам могу. «Избавьте хоть от этого!» – с брезгливой миной отмахнулась Сильвия. «Без меня зрители и зрительницы найдется в избытке. Чем вы собираетесь заняться на самом деле и какой помощи хотите от меня?» «Ничего сложного. Все в пределах ваших и моих способностей. Вот, для начала рассмотрим первый вариант». «Подождите!» – остановила его леди Спенсер властным жестом руки – Хотелось бы узнать, зачем нам с вами вновь обращаться к прошлому. Только что и я, и вы обрели свободу. Я об этом даже помыслить не могла. Помните известную историю о лошади, которая много лет ходила по кругу, вращая привод насоса для откачивания воды из шахты. Когда ее отпустили на покой, оказалось, что она потеряла способность двигаться по прямой. Так до смерти и ходила по кругу заданного радиуса. «Ох, вы и скажете», – передернул плечами Антон, – «мы ведь с вами». Кажется, русская поговорка как раз и гласит «все мы немножко лошади». Это не поговорка, это цитата, машинально поправил даму Не «Неважно». Суть в другом. Зачем нам с вами уподобляться? Может быть, это у вас от того, что вы по преимуществу жили в России, там и набрались этого мессианства? «Вечно вам нужно кому-то помогать, кого-то спасать». Удивляюсь, шеф Атташе, а выбрал в себе местом постоянного пребывания не самую благополучную страну. Сколько лет? С 1877 года. Подменил ушедшего на покой предшественника во время первого штурма плевны. Никто не заметил. А будущий государь Александр Третий меня зауважал. Сначала я возглавил атаку ударного полка а чуть позже дал несколько толковых советов Горчакову. «В России мне всегда нравилось жить. Чувствуется там постоянный драйв, за что и поплатился». Об ужасах покаяния ему вспоминать не хотелось. Даже Владимирский Централ лучше. «Так может быть, обратимся к британскому опыту, здесь люди, отслужив положенное время в колониях, возвращаются домой, обеспечив постоянный доход», И остаток дней проводят сибирицтвуя и добирая упущенной радости жизни. Кто розы разводит в Имении, кто путешествует частным образом. Хорошо, нелицемерно ответил Антон. И правильно, но многие ведь и в политику подаются. Разве нам с вами это надо? Хотите, купим билет на пароход в фирме Кукка и поплывем вокруг света, а то и дальше. Лицо леди Спенсер приобрело мечтательное выражение. «Да и неплохо бы», — подумал Антон, — «с такой красоткой в соседних каютах». «На мое взаимопонимание можете рассчитывать», — расплылся он в улыбке. «Тем более, вы уж извините, мое тело помнит и 84 четвертый, и двадцатый». «Бестактно, мой друг, очень бестактно», — пристукнула рукой по столу Сильвия. «Вам ли говорить?» – воспроизвел Антон на Сашкином лице, несвойственное тому мину. «Будто я не в курсе стиля жизни британских аристократок. Но дело не в этом», – пресек он возможное развития интересной темы, «а в том, что не далее, как через полтора года, может начаться новая мировая война. Вторая. Я знаю будущее, в отличие от вас, и ваш любимый город почти пять лет будет подвергаться непрерывным бомбардировкам с воздуха». Сначала бомбардировщики, а ближе к концу войны уже и баллистические ракеты. Слава богу, без ядерных боеголовок. Ядерные тоже будут, но уже по Японии. «Опять немцы начали?» – спросила Сильвия. Немцы, итальянцы, японцы. И всякая европейская мелочь. Против новой Антанты в том же составе. 50 миллионов только убитых по всей планете – Сиборицывать удастся разве что на вашей вилле в Андах, да и то радио и газеты не позволят полноценно отдыхать. Есть другой вариант сбежать в Тауреру, она же волгала. Но я не поклонник рабензонат. Читать люблю, а так нет. Хорошо, сэр Ричард. Можно просто Антон. Пусть так, давайте ваши варианты. «Можем же мы поработать и лично на себя? Только ведь капитуляции, да? Мы, представители двух великих цивилизаций, опускаемся до того, что начинаем прислуживать. Кому? Землянам». «Не то, дорогая, эти земляне сделали нас одной левой», — сказал он по-русски. «Леди поняла. И не только нас, а и кое-кого повыше. Согласны? Свободу мы из чьих рук получили?» Рассмотрев и первый, и несколько других вариантов, к разработке и проработке которых, сняв стресс и отстранив ненужные отныне нравственные категории, активно присоединились, окончательно осознавшие собственную полную индивидуальность Леди Спенсер, они решили достойно отметить теперь уже Лондонский пакт. В Ставангере соглашение о нейтралитете тогдашней Сильви и тогдашней Антон завершили автомобильным круизом по окрестным кабакам и приятной ночью на яхте, пришвартованной к одному из многочисленных островов на Фьорде. Сейчас агреганка, помнящая о том, что близким другом сэра Ричарда она стала на 17 лет раньше текущего момента, не нашла причин, чтобы изображать из себя недотрогу. Только за неимением поблизости подходящей случаю яхты пригласила нового друга и союзника к себе. Антон не выносил спать с женщинами, в том смысле, чтобы именно спать. Он всегда уходил в отдельные, желательно снабженные надежными замками, а еще лучше засовами помещения. Вас не человек или не совсем человек, не слишком важно, принадлежит не себе. «В лучшем случае своему бессознательному, в худшем любому, кто захочет его убить или подчинить своей воле». Сильвия возражать не стала, объяснив, что он может располагаться в любой гостевой комнате, начиная с третьей двери по коридору слева. «Завтрак у нас в девять, не опаздывай! Ни в коем случае!» Невзирая на февральскую непогоду за окном, он поднял верхнюю створку окна, Чтобы задувал холодный ветер и слышен был частый стук дождевых капель по жестяному козырьку. Поставил пепельницу на прикроватный столик, включил радиоприемник, погасил настольную лампу. «Новая жизнь начинает удаваться», — подумал он. «Пусть так и будет отныне и навсегда». «Черт бы с ней, с Родиной, если она такая! Понятно, не мне менять сто тысячелетние традиции». Пусть они длятся еще столько же, но только без меня». Прав был учитель Бандарбегаван, давным-давно указавший, что не следует дипломату впадать в ересь отождествления. От Кончится это может плохо или очень плохо. А что ж поделать, если ереси приходят сами, подчиняют себе нестойкие натуры, и ты незаметным образом проникаешься чуждым образом жизни и философии. Спасение одно – регулярное кондиционирование. А если пропустил раз или два положенную процедуру, руководствуясь добавок сознательным преступным умыслом, тут тебе и конец. Все равно надлежащие службы так или иначе вычислят без гнева и пристрастия совершат над отступником предписанный обряд. Ему повезло, как никому в официальной истории департамента, а другой он и не знал. Тело от Шульгина он получил пустое, как хорошо вымытую бутылку, без всяких следов предыдущего содержимого. Но так ведь не бывает, пустился он в размышление. Мозг и вегетативная система – слишком сложные конструкции. Ладно. Не осталось в них значащей информации. А как быть с давно сформировавшейся схемой взаимодействий нейронных структур, особым развитием тех или иных долей и зон коры и подкорки? Они ведь в чем-то подобны системе кровообращения, к примеру. Сосуды у всех разные и кровь, подгоняемая сердцем, выбирает наиболее удобные, отвечающие нынешнему состоянию организма, пути. У спортсмена одни, у паралитика – другие. Значит, и его собственные определяемые матрицы личности мысли все равно будут определенным образом трансформироваться под хозяина. А получится в итоге некий гибрид из, собственно, Антона и Сашки. Непонятно, как устроенный и в каком направлении ориентированный. Конечно, произойдет это не сегодня и не завтра – Но предусмотреть такое развитие процесса нужно, чтобы выбраться без потерь или с минимальным ущербом для личности. Антону было очень жаль, что в этом мире не сохранилось его двойника или аналога, как у Сильвии, как у Шульгина. Куда как хорошо и удобно было бы возвратиться в собственное тело, однако нет. По независящим от него причинам он существовал в единственном экземпляре – который и был отозван вышестоящими для исполнения новых функций. Его редкие, продиктованные сентиментальностью и другими соображениями возвращения в ментальное поле Земли, в любую из параллелей, не сопровождались возникновением резервных копий. от чего было именно так, Антон мог только догадываться. Скорее всего, потому, что в отличие от агрегантских резидентов, он представлял собой иную сущность, исходно базировавшуюся не на физический объект планета Земля, а на замок, явление внепространственное и вневременное. Замок. Не случайно он возник в его памяти и воображении именно сейчас. Может быть, проникнув туда самостоятельно или с помощью Шульгина и его товарищей, он сможет обрести исконно принадлежавшее ему тело? Но выйдет или нет, сейчас сказать трудно. Даже зная о своем бывшем пристанище невероятно много, по меркам друзей землян, на самом деле он находился с ним в таких же отношениях, как командир с вверенным его командованию линкором. В принципе, пойдет. Куда прикажешь, сможет вести бой, победить или погибнуть. Любой его механизм через цепочку, передаваемых сверху вниз приказов, должен сработать как требуется. А на самом деле? Что происходит в головах полутора тысяч офицеров и матросов, внутри турбин, приводов, реле, автоматов управления огнем, гирокомпасов и прочего, и прочего, и прочего? Кто-то, кроме Бога, может иметь представление? Да и Бог, наверное, не всегда ибо сам наделил свои творения свободой воли. Нет, с замком Антон решил разбираться не сейчас. Позже, намного позже, когда станет с известной долей достоверности понятно, не ошибся ли Шульгин, не слишком ли опрометчивый вывода сделал, совсем чуть-чуть прикоснувшись к тайнам сети. За завтраком Сильвия вела себя как любезная хозяйка, принимающая старого знакомого, с которым, кроме общих деловых интересов и давних воспоминаний, ничего не связывает. Скажите, сэр Ричард, у вас есть на земле собственная резидентура, подобная моей? Не пришлось раньше выяснить, а интересно. Сожалею, но нет, я всего лишь одинокий волк. Когда требовалось, прибегал к услугам людей, крайне редко посвящая их сути смысл происходящего. В чем и заключается разница между нами. Зато у вас наверняка остались подчиненные агенты низших рангов, готовые исполнять приказы, не вникая. В Москве я знаю Лихарева, кое-кого в Париже, Нью-Йорке, сэра Говарда Грина, само собой. Впрямую взаимодействовать не приходилось, вы понимаете, этика и все такое». Я даже в 84-м, в момент крайнего обострения, не сделал попытки обратиться к Ирине Седовой, не вмешался в московские эскапады вашего Джорджа. Как его? Он еще работает? Спросить бы следовало иначе. Уже работает? 45 лет. Большой срок. Координатором по Западной Европе мог быть и другой человек. Но он попал верно. Уолмсли, баронет, да, работает. Приятно слышать, что он остался на своем месте и в ваше время. Неплохой специалист. На него я могу полагаться в куда большей степени, чем на координаторов по России. Они там все какие-то не до конца управляемые. Вот и Лихарев тоже. Вечная беда. Сделал сочувственное лицо Антон. Управляемые не справляются, неуправляемые разбегаются. Такая уж страна. Со мной тоже ошиблись. Надо было голландцам или немцам сделать. Да, кстати, у вас в подчинении коренные немцы есть? Или Джордж за все про все? Есть один, Рудольф Гиршман, только с ним проблемы. Не рассчитали мы, что у евреев начнутся проблемы с приходом Гитлера. Он, строго говоря, совсем и не еврей. Мать немка из дворян, сам лютеранин еще при Кайзере получил звание коммерцсоветника. Весьма богат, обширные связи, позиции лучше не придумаешь. И вдруг началось. Сменить ему облик и роль несложно. Так позиции будут утеряны. «Бежать ему надо», — посоветовал Антон. «Еще пару месяцев может и опоздать. Скоро там окончательно вопрос решать начнут. Отправьте его хоть в Америку, если прямо сейчас» то капиталы в Загранбанке перевести успеют, а дублера нужно в СД или в верхушку армии внедрять. Там никого нет? Два-три человека есть, обычные агенты. Люди, не из высших кругов. Не доработали, со смешкой пожурил партнершу Антон. К Сталину Лихарева подвели, а Гитлера забыли. Серьез не приняли не стала возражать Сильви, но тут же перешла в наступление, будто действительно отчитывалась перед инспектором из метрополии. Мне что, разорваться? Англия, Франция, СССР, Япония. Вот где геополитика, как мы ее понимаем. Германия всего два года назад особого внимания не заслуживала. Да по-хорошему и сейчас не особенно, согласился Антон. Вплотную ввязаться при своих и останется. «Только браться надо немедленно. Мне нужен выход на РСХА. Хорошо бы на Гейдриха. У ваших друзей никаких связей в ту сторону не просматривается». «Разве через леди Астор начала перебирать варианты леди Спенсер? Она ярая германофилка, но признает только старую аристократию. Гитлеровские выдвиженцы для нее пара равеню. Для нее возможно, но она же не одна». «Может, в разведке кто найдется среди дипломатов? Чемберлен же как-то с немцами контакты поддерживал или в вакууме жил, исключительно за идею боролся? Не верю». «Простите, Антон», — вдруг спросила Сильвия. «А сами вы в это самое время чем занимались? У вас что, своей отлаженной структуры не было? Как же так? Новая мировая война, как вы говорили, грандиозные потрясения» а шеф отташе отвечающий за планету целиком, ничего не предотвратил, порядка не навел и даже влиятельной агентуры среди вождей враждующих племен не завербовал. Прежде всего, заметьте, я – это не вы. Дело прошлое, понятие военных и прочих тайн для нас с вами больше не существует. Могу сказать, в тот период моей деятельности, как и до конца ее – Главной задачей было контролировать ваше поведение, время от времени пресекая неуместные с точки зрения моего руководства поступки. Чисто человеческие проблемы меня касались постольку поскольку я был, как говорят в России, в определенных кругах смотрящим, а не вице-королем Индии. Иногда я выполнял прямые указания. Например, помог Рузвельту вступить в войну на стороне новой Антанты, Получив приказ, сумел бы, надеюсь, нейтрализовать Гитлера. Не приказали. Но оставим. Сейчас это не имеет никакого значения. Курс истории новейшего времени читать не собираюсь. Тут и в учебный год не уложимся. Давайте ограничимся тем, с чего начали. Поищите подходы к гитлеровской службе безопасности. Сам я готов изобразить кого угодно. Например, личного конфиденциального посланника короля Георга или, наоборот, профашистски настроенного члена Хантер-клуба, как потребуется. Кроме того, мне нужен дипломатический паспорт на имя все того же Говарда Грина, чтобы не затрудняться придумыванием новых псевдонимов, и командировка в Москву под совершенно невинным предлогом на 2 3 Дипкурьером, например. Конечно, еще ваше приказание Лихареву внимательно меня выслушать. «Боже, к чему такие сложности? Если моя аппаратура по-прежнему действует, можем устроить сеанс связи прямо сейчас. Скажите ему все, что хотите, с моей подтверждающей санкцией». «Как раз этого и не нужно. Обойдемся тем, что я сказал. Никаких интриг за вашей спиной я не плету, можете не опасаться. Партнеры – значит партнеры. Союзники – друзья, как угодно» связанные одной цепью, сидящие в одной лодке. Дело в том, что мне нужно побывать в Москве в своем физическом облике, встретиться с одним человеком по лично меня касающемуся вопросу. Ну и с Лихаревым побеседовать отнюдь не в нынешнем качестве. Ему еще рано знать суровую правду. Так как? Вы все сказали. Выбора ведь нет ни у меня, ни у вас. Обманывать глупо, спорить по мелочам тем более. Документы будут готовы в ближайшее время. Билет на самолет тоже. А сейчас не поехать ли нам в мой клуб? Партии в бридж, несколько новых знакомств, хороший обед. Согласны? Какие вопросы, дорогая? Жизнь продолжается.